Глава 17 Он сидел в своей машине, по-прежнему бешено стучало сердце, во рту ощущалось горечь. Громкий гудок заставил в ужасе вздрогнуть. Загорелся зеленый. Медленно двигаясь по улице, он пытался восстановить дыхание. На дорогах сотни автомобилей. Но лишь один из них убегает от копов, которые, разумеется, отслеживают сигнал. «Сигнал!» — он забыл выключить телефон. Мужчина пошарил на пассажирском сиденье, схватил мобильник, краем глаза наблюдая за дорогой, так сильно нажал на кнопку, что палец побелел. Телефон выключился. Некоторое время он сражался с аккумулятором, пытаясь вытащить его одной рукой, но это было невозможно. Он снял другую руку с руля и вцепился в батарею. Черт, ее не так-то просто вытащить. В ярости он изо всех сил ударил телефоном по приборной доске, и аккумулятор, наконец, выскочил. Затем мужчина поднял глаза на дорогу и резко затормозил. Машина остановилась в нескольких сантиметрах от бампера впереди идущего автомобиля. Он быстро дышал, словно пробежал с десяток километров. Как можно было забыть выключить телефон? Полицейские с легкостью отследят звонок с мобильника. «Если Дэн Флетчер позвонила в полицию...» «Может, и не позвонила. Зачем ей рисковать?» Мужчина украдкой осмотрелся, но бегущих по улице копов не увидел. Не было и звука сирен. Кажется, пронесло. «Вы его избили? Мой брат вообще жив?» Чего она добивалась? Он же повторил несколько раз, что с мальчиком все в порядке. Злой и истеричный голос Габриэль звучал, как яростно жужжащая электродрель. «Тварь! Разве непонятно, что все лишь ради нее?» Неужели не дошло, что это лучшее, что могло с ней случиться? Он свернул на боковую улочку и нашел свободное парковочное место. Вытащил свой второй телефон, нажал на иконку Инстаграма и увидел на экране ленту новостей Габриэль. Никаких свежих постов, неудивительно. И все же могла хоть что-то написать. Хотя бы, что ее не будет несколько дней. Он нашел запись, посвященную новой рубашке, и нажал на кнопку комментарии. Их уже 364. Куча смайликов и восклицательных знаков. Красота. Великолепно выглядишь. Все в этом духе. Он тоже может добавить свой комментарий к этому огромному списку. Ожесточенно тыкая в экран, он написал «Неблагодарная дрянь». Теперь надо найти правильный смайлик. Где тут нужное изображение?» Тысячи крошечных бесполезных картинок, и ни одна из них не может отразить его чувства. Горечь предательства, боль потери. Наконец он добавил три злобные рожицы, палец завис над кнопкой «Опубликовать». Что он, черт возьми, делает? Он удалил текст, отложил в сторону телефон, прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Разумеется, Габриэль злится. Он похитил ее брата и не предоставил ей подробный план, объясняющий, почему в конечном итоге этот день станет лучшим в ее жизни. Она не знает деталей. Важно, чтобы и не узнала. Отблагодарить своего спасителя позже. Иден Флетчер права, хотя это его и бесило. Надо представить доказательство, что мальчик жив. Мужчина снова взял телефон и нашел один из своих любимых постов. Габриэль целует экран. Подпись гласила... — Спасибо. — Не за что, — прошептал он. — Пора возвращаться домой, ехать далеко, а мальчик уже, наверное, проголодался.